Поиск убежища Попав в этот город, который, как понял Андрей, назывался Сионгун и был слишком большим, чтобы следить за каждым проходимцем, парень едва не оглох. Настолько он привык к весьма своеобразному безмолвию Нижнего мира. Здесь текли потоки людей из всех провинций, расположенных неподалеку. Какие-то мастеровые, купцы, лекари, нищие, монахи, различные ремесленники, отшельники, дети и какие-то там калеки, видимо ветераны местных войн. Золото, кровь, ресурсы и знания текли по его артериям, и в этом бесконечном шуме Андрей, все же собравшись, смог раствориться. Едва ли не вздрагивая всем своим телом от многообразия резких звуков, он достаточно быстро добрался до Южного квартала, того самого района, где магические школы пересекались с рынками и лечебницами. Здесь он, за имеющуюся у него среди трофеев серебряную монету, снял маленькую комнату на чердаке у пожилой женщины, у которой были практически слепые глаза, но удивительно точное чутье на честных жильцов. «Ты бежишь, да?» Сказала она, поставив ему миску с супом из корня лотоса и вяленого мяса, но, видимо, как-то все же почувствовав его напряжение, тут же добавила. «У всех беглецов одинаковые напряженные плечи, не как у сломленных, но и не как у победителей». Тяжело вздохнув, Андрей только молча кивнул и впервые за день позволил себе хотя бы поесть спокойно. Сейчас он точно чувствовал, что за ним никто не идет, пока что, но это не означало, что ему вообще можно было бы расслабиться. «Ты не демон, не местный, твоя сила пахнет иначе», – сказал ему когда-то тот самый псевдо-старик, благодаря шалостям которого Андрей оказался в Нижнем мире. «Она хищна, голодная, слишком чистая, чтобы быть от мира людей, и слишком сдержанная, чтобы быть демонической». Теперь в этой тишине безопасного угла Андрей чувствовал, как та самая кость, что слилась с его телом, медленно шевелится внутри груди пульсирует, впитывает, она была живая и с каждым днем становилась частью его естества и даже тела. Но он также знал о том, что в этом мире среди сект и старейшин слишком много может быть тех, кто все же сможет увидеть в нем чужака. Так что сейчас ему нужно было учиться скрываться и готовиться. И для этого он решил сначала постараться найти для себя работу в лавке с артефактами или при алхимической мастерской. И все только для того, чтобы получать доступ к ресурсам и слушать слухи, которые среди простых людей не будут распространяться. А вот среди посетителей таких лавок вполне может быть. И для этого ему понадобилось создать себе новое имя, чужую легенду, выучить жаргон здешних сект и учеников, чтобы никто не усомнился в нем. А значит, для начала ему куда проще будет изображать немого, который слышит, но говорить не может. Таким образом, он сможет скрыть свой слишком уж явный акцент. Уж в этом он точно убедился. Разница в произношении, особенно учитывая то, кто именно его учил, слишком уж явная. Также ему и дальше стоит развивать технику пространственной тени, делая себя не просто незаметным, а неощущаемым даже для опытного бойца-мага. Размышляя обо всем этом, он достаточно долго сидел у открытого чердачного окна, глядя, как зажигаются первые фонари на улицах города, при этом думая. «Я могу стать призраком, или я могу стать кем-то, кто в будущем, вполне возможно, изменит этот мир, но не сегодня. Сегодня я всего лишь безмолвная тень». Подумав об этом, он спокойно лег на стоявшую в углу простую и даже в чем-то грубую кровать, закрыл глаза и впервые за многие месяцы позволил себе уснуть, не опасаясь, что проснется от крика, грохота сталкивающихся кусков стали или чужой воли. Ведь Андрей уже знал о том, чем проще будет его ложь, тем сложнее ее будет разоблачить его потенциальным врагам. Именно поэтому он решил спрятаться не где-то на краю, не в грязных трущобах, а в самом сердце города. Именно там, где маги, мастера и алхимики собирали свои знания и ингредиенты для различных зелий, а стражники предпочитали не вмешиваться в странные дела, если в них не пахло коррупцией или угрозой старшим сектам. Местом, где его никто искать не будет, после достаточно долгих размышлений, он выбрал улицу трех дымов. Узкую, с покосившимися вывесками и стойким запахом порошков, масел и сгоревших трав. Здесь располагались мастерские низшего круга, те, кто занимались не великой алхимией, а практикой выживания. Создавали печати от насекомых, лечебные мази, духовные флейты, отпугивающие духов и простые амулеты на удачу. Несколько дней он бродил по этой улице без слов, сгорбленный, с повязкой на шее, якобы скрывающий уродливый шрам, чтобы как-то объяснить тот факт, что он не мой но при этом все слышит. Потом уже никто и не будет смотреть на его шею. Иногда он указывал пальцем, прося и дыжестами, и старательно за нее работая, не чураясь даже грязной работы. Однажды он даже изобразил припадок, чтобы избежать разговора. Через день о нем уже знали местные торговцы. «Это просто не мой мальчишка. Или из трущоб, или с рынка. Работает за еду. Не шумит». Такой была его новая легенда, и, как оказалось, такие молчаливые исполнительные слуги были тут нужны. Так что вскоре он все же устроился слугой в лавку старого ритуальщика по имени Чхве Тансу, сварливого и полуслепого мужчины с отвратительным характером, но тонким чутьем на таланты. не мой «Ну и ладно, меньше болтовни. Вот метелка, вот ведро. И не трогай амулеты на северной стене, если не хочешь видеть то, что видят они всю свою оставшуюся жизнь». В ответ на такое недвусмысленное предупреждение Андрей только молча кивнул. Он быстро научился вытирать столы с благовониями, наблюдать за резьбой защитных узоров, запоминать, как активируются маленькие печати. И в свободные минуты затаенно впитывал в себя все то, что видел здесь, комбинируя с уже поглощенной древней техникой. Он становился невидимой тенью с новым именем – Андрей. Как его назвал этот старик, когда парень при помощи корявых иероглифов, на которые только мог быть способен, пытался объяснить лавочнику, как его зовут. Но даже здесь ему расслабляться не стоило, так как одним достаточно спокойным вечером, спустя почти неделю, когда он возвращался с рынка, Андрей почувствовал покалывание в затылке, и это была не магия, а именно чей-то чужой, скорее всего, именно человеческий взгляд, хищный, настойчивый. Слегка встряхнувшись, он спокойно свернул в боковую улицу, по-прежнему прикидываясь безразличным, но теперь замедляя шаг так, чтобы услышать чужие шаги в такт его собственным. И вот он услышал это, звук второго шага. Его преследователь буквально на мгновение промахнулся, слишком рано опустил пятку, кто-то точно идет за ним. Он развернулся резко, якобы споткнувшись о камень, и в ту же секунду плюнул кровью, что заранее зажал за щекой, испачкав лицо и рубаху. Он хрипло-захрипел, все так же изображая немова Из тени ближайшей стены тут же выступили двое мужчин в серо плащах с простыми скрывающими печатями на плечах, маги-слежки и из расположенной поблизости школы медного журавля. «Ты его раньше здесь видел?» «Да, это нищий, слишком молод и не реагирует. Возможно, глухонемой». «Проклятие, ложный след. Но он точно был где-то здесь, недавно, чувство резонанс, как на портальной площади». Андрей же все это время, слегка угодливо согнувшись, как здесь было принято, подавленно кивал, утирая кровь с губ, при этом дрожа как от простуды, и, по их мнению, ничем не отличался от сотен других несчастных на улицах этого достаточно многолюдного города. Один из магов даже бросил ему пару медных монет. Потом они ушли, так и не заметив того, как его зрачки резко сузились, буквально на миг, от сосредоточенного контроля. Уже позднее, глубокой ночью, он снял остатки окровавленной одежды и сжег все в лабораторной печи, которая имелась в этой лавке, включая ботинки, и переоделся в простую безрукавку ремесленника. Потом он долго смотрел в зеркало. Лицо в тени, глаза без отражения, дыхание ровное. «Я жив. И ты, Кость, тоже чувствуешь их? Хочешь драться? Было бы неплохо, но не сейчас. Сейчас мы старательно прячемся» пока не будет времени на изучение и понимание всего того, что я заполучил. Пока не разгадаю, как их можно победить и при этом самому не стать тем, на кого все будут охотиться. А учитывая то, что здесь, как и в Нижнем мире, все уважают именно силу, значит мне нужно стать сильнее. Этот город засыпал поздно, но Андрей еще позже. По вечерам он долго сидел на деревянном настиле под крышей лавки Чхве глядя в темное небо, где меж ветвей крыши прятались тусклые звезды. В этот час город медленно затихал. Стихал даже гул артефактных фонарей, и сама магия, казалось, перетекала глубь камней улиц. Но именно в такие моменты он лучше всего чувствовал себя, кость внутри груди и живую технику, что теперь словно обитала в нем. И это было очень стойкое ощущение «живой» техники, так как это не была обычная техника, ни формула, ни комбинация печати, ни цикл манны. Это было нечто, что жило, словно спящее существо, свернувшееся клубком в глубине его духа. Оно шевелилось, когда он волновался, вибрировало в груди, когда рядом была опасность. А сейчас оно словно что-то ему шептало, что-то вроде «Ты – часть пространства, не прячь тело, прячь суть». Тяжело вздохнув, он медленно закрыл глаза и начал вливаться в технику, как в реку, не создавая активной плетенки, не воздвигая магических знаков. Он дышал и с каждым выдохом освобождался от собственной духовной подписи. Ведь он уже и сам знал о том, что каждое живое существо, особенно магически одаренное, оставляет след в духовной ткани мира. Неуловимую вибрацию, которую чувствуют звери, демоны и особенно чувствительные бойцы. У Андрея же теперь был доступ к технике, которая позволяла не просто заглушать этот след, а именно перенаправлять его, изменяя его суть. Именно поэтому сейчас он медленно втягивал энергию внутрь собственной ауры, словно затаивал дыхание своей души и выдыхал пустоту. Кость в его груди засветилась изнутри холодным светом, и пространство рядом плавно исказилось, как воздух над раскаленным углем. Если бы кто-то в этот момент взглянул на крышу лавки с духовным зрением, то он бы увидел не человека, а пустой узел ткани реальности, без следа души, без силы, без присутствия. Андрей стал дырой в восприятии местом, где ничего нет, ни угрозы, ни сущности. Но было нечто еще глубже, он чувствовал, что пространство откликается на его присутствие иначе, оно не отторгало его, а скорее соглашалось принять. Эта техника не насиловала ткань мира, она договаривалась с ней. Он не скрывался, а переставал быть объектом, достойным внимания. Теперь даже случайный прохожий, проходя мимо, не заметил бы его, сидящего на крыше в столь неурочный час, собственным взглядом. Даже маг, если не приложил бы специальных усилий, прошел бы мимо. Он был как маленький остров в тумани, не скрытый магией, а незаметный по природе своей тишины. Он это понял, когда весьма внезапно, из-за угла соседнего дома, показался один из магов слежки, что искали его ранее. Он шел медленно, с намеренно расположенной на лбу печатью духовного зрения, длинной серебристой лентой, что обвивало его голову, как змея, улавливающая остаточные духовные вибрации. Заметив его, Андрей даже не пошевелился, не напрягся, он продолжал дышать, как дышит само окружающее его пространство. И это было невероятно тяжело, так как сейчас ему нужно было не просто прятаться, а именно не быть, не существовать. Этот маг прошел всего лишь в нескольких метрах от него, замедлился, потом замер на несколько мгновений и пошел мимо. Даже эта печать, специально предназначенная для того, чтобы искать таких беглецов, не заметила его, как будто он был всего лишь пустым пятном на крыше. Когда этот умник с поисковой печатью все же скрылся за поворотом, Андрей медленно отпустил технику, и духовная тень сошла с него. Он почувствовал, как воздух вокруг узнал его снова, как если бы ты заново вошел в собственное тело после долгого сна. И именно в этот момент к нему пришло осознание. «Это совсем другой уровень. Это не техника, это жизнь. Теперь я знаю, как быть незаметным даже для тех, кто ищет ауру, душу, а не плоть». Устало выдохнув, он опустил взгляд на ладони. Они слегка подрагивали, не от страха, а от восторга. Он только начал понимать, что за силу носит в себе эта кость, и насколько глубоко он может исчезнуть, если сам того пожелает. Лавка старого ритуальщика Чхве Танцу располагалась в закоулке, где ветхие вывески скрипели на ржавых петлях, а камни мостовой давно покрылись налетом благовоний масел и сажи. Сам Чхве Тансу, старик с цепкими колючими глазами и согнутый от возраста спиной, давно не доверял магии, что требовало крика или громких слов. Он считал, что настоящая печать – это тишина, вложенная в форму. И потому немой, потерянный мальчишка в заляпанной робе, что как-то появился у него на пороге, сразу пришелся ко двору. Он не шумел и был исполнителен, а главное, никогда не задавал глупых вопросов, от которых у старика сразу же начинал дергаться правый глаз. Утро в лавке начиналось обыденно для таких мест. С рассветом Андрей уже был на ногах. Первым делом он тщательно подметал вход, выгребая с дороги пыль и пепел благовоний, принесенных ветром. Затем растапливал небольшую печь в задней комнате, куда мастер клал в корни раковины духовных улиток и мертвые лепестки цветов, впитывающих ауру снов. После этого Андрей переходил к более тонкой работе. Его руки, хоть и обмотанные бинтами с мазью от ожогов, двигались вполне уверенно. Он знал, как натирать порошок чернильного гриба, чтобы не повредить саму основу аромата. Он резал полоски бумаги для закладок печати ровно под нужным углом, без всяких мерок, на глаз, и получалось у него идеально. Но, как говорил этот старый лавочник, настоящая магия крылась в мелочах. В то же время сам мастер Чхве сидел за резным столом, курил желтые спиральные палочки и хрипел своим гнусовым голосом, не поднимая взгляда. «Вылет скорлупы, надо класть не воду, а на вино. Ты же не мое, не тупое, понял? Вино! Пусть духи пьянеют!» Андрей молча кивал и делал все именно так, как ему было велено. Он учился, много, бесконечно. Невеликим техникам разрушения нет, а тонкому прикосновению к структуре вещей, тому, как высушенный цветок влияет на поведение печати в тумане, какую тень отбрасывает уголь, впитавший страх, как запах крови меняет заряд талисмана. «Чем ближе ты к незаметному, тем ближе к настоящему», – звучало в его голове. А поздно вечером, когда мастер уже дремал в своем кресле, укутавшись в старый плащ и выпив пару-тройку чашек неплохого вина, Андрей садился за задний стол, где собирал собственные конструкции. Он старательно вплетал в обычной печати странную пространственную рябь, которая едва заметно удлиняла или сокращала отклик. Он добавлял в рецепты порошок кости, что успел собрать из тел погибших монстров в Нижнем мире. Он наблюдал, как сигилы дрожат, если их активировать в момент, когда пространство рядом начинает дышать. Иногда он чувствовал, как кость внутри его груди резонирует, как бы подтверждая «Да, правильно, ты идешь глубже». Его роль в лавке была проста. Он был невидимым помощником, немым мальчиком, что приносит, убирает, режет, мешает, чистит, перешивает, моет, подает. У клиентов его жалкий вид и наивная улыбки вызывали жалость и удобство. С ним не нужно было говорить. Но Чхве Танцу порой смотрел на него с подозрительно внимательным прищуром. «Знаешь, мальчишка, ты двигаешься не так, как остальные немые. У тебя есть тритм, как у хищника. Но пока ты молчишь, ты мне нравишься. Продолжай». Постояв некоторое время и не мигая, наблюдая за его действиями, выдавал старик, снова задумываясь о чем-то своем, и Андрей молчал. Ведь здесь, среди свитков, печатей, трав, странных игл, чернилиц и маленьких кристаллов, Андрей сейчас обустроил себе хотя и временное, но все же хоть какое-то убежище. Он оставил часть своего сознания открытым, чтобы улавливать малейшие колебания духовных полей за пределами стен так как ранее он уже почувствовал то, что кто-то магическим образом пытался просканировать улицу. Но теперь он был тенью, немым мальчишкой, пятном среди забытых улиц, и даже демоны не нашли бы его здесь, так как он даже не особо-то и прятался, он стал частью этого города. В очередной вечер лавка была погружена в полумрак, запах потухших благовоний, перемешанный с ароматами трав, сухих чернил и резаной кожи, висел густым, чуть удушающим облаком. Где-то в глубине, за навешенной тряпичной занавесью, сопел старый чхвет Ансу, похрапывал после ужина, сидя прямо в кресле с чашей теплого рисового вина на коленях. Над его лбом медленно крутилась муха, словно не решаясь сесть, таким образом потревожить чуткий сон этого достаточно вредного спросонья старика. Андрей же стоял в задней комнате у старого стола, где за целый месяц работы парня в этой лавке скопилось множество обрезков, крошек, трав, остатков порошков, недописанных свитков и половинок талисманов. Сегодня он неожиданно для себя почувствовал угрозу, не острую, не прямую, но едва ощутимый духовный шлейф, который скользнул по внешней стене лавки, словно чьи-то глаза, смотрящие через щели в реальности, прошлись по ней. Это был поиск. Кто-то использовал тонкий зондирующий импульс, похожий на шелестящий ветер духовного чувства. И этот кто-то искал магические, а главное чужеродные объекты в городе. И кость, та самая, древняя, теперь слившаяся с его грудной клеткой, вдруг откликнулась на него. Она ненадолго вспыхнула тревожным холодом, словно дрогнула и готовилась защищаться. А Андрей уже и сам прекрасно знал о том, что если духовный след артефакта будет уловлен, то и его самого очень быстро распознают. Немного подумав, он все же сел на корточки у стены, прижав спину к прохладному камню, закрыл глаза. Вдох. Длинный. выдох И с ним ушло все поверхностное. Он опустился в технику, ту, что раньше применял, чтобы исчезнуть из зоны обнаружения печати духовного восприятия. Но сейчас ему нужно было не себя прятать, а то, что было скрыто внутри него, и это было сложнее. Ведь сейчас ему предстояло создание пространства в кости. Для этого он мысленно спустился внутрь артефакта. Кость дышала. Она была не просто силой, она была проводником, через нее он чувствовал структуру пространства, словно внутренние прожилки мира. «Спрячь не себя, спрячь место, где ты находишься внутри себя», – прошептал внутренний голос, и это была сама техника. И, прислушавшись к ней, он принялся создавать карман пространства внутри костяного отклика, закручивал его, уплотняя духовные потоки, и втягивал туда свой духовный след. Кость словно зажала всю информацию о нем, о его ауре, свернув себя петлей, как бумажную ленту в запхнутом сосуде. Вокруг него магическое пространство исказилось, но не в привычной форме, никаких всполохов, никаких вибраций, лишь тишина. Абсолютная, плотная, как свиток, свернутый в чьей-то груди. И когда спустя несколько секунд второй магический зонт скользнул по городу, он прошел прямо через лавку, так и не обнаружив ничего стоящего. Там, где должен был быть мощный отклик артефакта или хотя бы плотной и развитой ауры сильного ядра, его встретила пустота, как если бы сам артефакт был уже давно в другом месте. И кость в груди Андрея тихо вибрировала, словно была довольная. Будто бы она и сама прекрасно понимала, что он, наконец, использовал ее не как оружие, а как часть живого мира. Спустя где-то полчаса Андрей медленно открыл глаза, все выглядело так же, но он чувствовал себя по-другому. Мир не просто принял его маскировку, он не захотел его выдавать, как будто само пространство решило «этот свой, пусть будет тенью, пусть наблюдает». Осознав то, что ему удалось сделать, он медленно улыбнулся и вытер вспотевший от его усилий лоб рукавом. Потом аккуратно поднялся и, ни словом, ни жестом, не нарушив тишину, пошел убирать пыль с полок, так, будто ничего не случилось. Город Сеонгун, в котором скрывался Андрей, был огромен, древен и сложен, словно многослойный свиток, написанный кровью, дымом и благовониями. Иногда его еще называли «город боевого духа неба». Формально это была столица Восточного княжества людей, административный и духовный центр всего ближайшего региона. Но на деле это был город сект и магов, то самое место, где простые люди существовали на задворках чужой воли. Его структура была достаточно сложной, так как он был построен по строгой геометрической схеме, унаследованной от времен древних императорских династий. Верхний город или пояс неба занимали великие школы, резиденции сект и родовые резиденции богатейших и влиятельнейших семей. Там же находились тренировочные залы, библиотеки, внутренние поля испытаний и жилые покои знаменитых мастеров. Средний город занимали торговые ремесла. Иные кварталы, где располагались лавки, рынки, алхимические мастерские, кузницы артефактов и ритуальные храмы. Нижний город – это были улицы простолюдинов, где обитали именно те, кто рожден без духовной энергии, без возможности пробудить свои меридианы и ядра. Бедные, уставшие, не имеющие права даже поднимать глаза на учеников сект. Жизнь обычного горожанина была непрестижной и подневольной. Он не учился в школах, не носил печати, не владел техниками, даже простейшими для культивации, дыхания. Он мыл, таскал, ковал, шил, варил, он служил и боялся. Потому что ученик любой секты мог вполне спокойно применить какую-нибудь технику на улице, разрушив лавку или дом простого жителя, и никто не компенсирует ущерб. Также оскорбить, ударить или убить простого человека. После чего такой одаренный индивидуум даже не попытается вспомнить его лица. Могли спокойно забрать дочь или сына на «тест духовного зарождения», и семья даже не узнает, что с ребенком стало – жив он или его просто где-то убили. Изъять товары, материалы, еду – все для нужд школы или секты, и никто не посмеет возразить. И все только потому, что с ранних лет те, в чьих жилах текла хотя бы тень духовной энергии, проходили многочисленные тесты и испытания. И если хотя бы один меридиан в его теле отзывался на поток, то такого многообещающего ребенка забирали, и его мир менялся навсегда. С утра до ночи тренировки, с детства культ превосходства, так как им весьма старательно внушали. «Вы – будущие бессмертные, остальные – лишь фон, пыль на вашей дороге». Это были не просто ученики, это были воины-монахи, маги-отшельники, будущие культиваторы, которые могут пройти через ад и стать богами. Так рождались чудовища – высокомерные, смертоносные, пустые и страшные. Но это была всего лишь одна из сторон жизни в этом мире, и, надо сказать, не самое приятное. В многочисленных лавках города алхимики торговали самыми разнообразными зельями для усиления духа и тела. В мастерских глифомастеров продавались амулеты, печати, ожерелья с защитными символами. На рынках собранные пучки сушеных трав, корни, обугленные черепах духов, кости змеи, вытопленные масла, тонкие иглы из крови закаленных руд. Но все это не для обычных людей. Их в лавке пускали только прислуживать, убирать, таскать и молча смотреть на то, к чему они сами никогда не будут способны прикоснуться. Нет, прикоснуться они вообще-то могли, но использовать, да еще и с пользой, никогда. Дома в верхнем городе часто были сделаны из глыб духовного гранита, укрепленного запечатанными узорами, на стенах которых плавали тонкие следы ряби магических плетений. По ночам, когда тишина окутывала город, по крышам сект скользили ленты света, в которых тренировались ученики. Иногда слышались взрывы, вопли, вспышки. Это опытные маги проводили свои дуэли или испытания. Если внизу поднимался дым или рушилась улица, стража лишь закрывала проходы и не вмешивалась, потому что маги были над законом. Именно поэтому у жителей этого города было одно правило. Если ты слышишь свист, то лучше ложись на землю. Если видишь свет, прячься. Если идет маг, уступи и склонись. Если зовут, не спорь. «Они жили по ритму чужой воли. Ремесленники продавали лучшие товары ученикам сект, заранее прекрасно зная о том, что спорить с ними будет себе дороже. Родители прятали детей, если приближались вербовщики новых послушников. Старики утирали внукам слезы шепча. «Это ради будущего рода. Если он выживет, то поднимет наш дом. Если нет...» И не договаривали, потому что знали, чаще всего «нет». И среди всего этого сейчас и находился сам Андрей, выполняя поручение хозяина лавки, в которой нашел приют. Он ходил по городу, слегка пригнув плечи, старательно пряча глаза в поношенной робе слуги. И никто не останавливал его, потому что таких, как он, в этом городе было очень много, и именно это и стало его лучшей маскировкой. В этом городе Андрей был частью толпы, но он наблюдал, запоминал и тихо, незаметно вплетался в ткань мира, который отверг бы его «узнай, кто он есть на самом деле».